Опустевшее поле битвы было усыпано целыми и разломавшимися от ударов ружьями, шапками, рукавицами, валенками и спятнано многочисленными потеками крови. Не менее дюжины человек на нем и остались, будучи не в состоянии покинуть место схватки на своих ногах. Иные лежали неподвижно, иные жутко вскрикивали, корчились катались по изрытому снегу. Следовало бы им посочувствовать, но поручик особенной жалости не ощущал, не видел ее и на лицах спутников. Жизнь сплошь и рядом вынуждает человека стать эгоистичным. В конце концов, не они это все затеяли, они лишь честью просили тепла, лошадей, провизии. И не Христа ради, а за деньги». — Эгоизм пошел на эгоизм. Нет тут ни правых, ни виноватых. — Ну что же, господа, — сказал Самолетов с величайшим хладнокровием, — можно сказать, победа на нашей стороне, хоть и не нами достигнута. Полагаю, теперь можно и делами заняться. Он поморщился, косясь на стонущих. — Послать кого-нибудь фельдшера искать. Сегодня день будний, так что он, хотя и пьян наверняка, но не в лешку. Корнейчи, думается, мне уже никакой фельдшер не поможет. Отсюда видно. А эти, пожалуй, что и оклемаются. — Аверьян, Лукич, дрожащий, Что вы там в сторонке притулились? Старых знакомых не узнаете. Помянутый приближался робкими шажками, себя не помнят страха. Шапку он где-то обронил, или сбила в суматохе с нижними вихрями. Но лысая голова исходила потом, словно здешний хозяин с ямского промысла сидел в натопленной бане на полке. — Ефим Егорыч, Николай Фрегонтыч или кто вы там такие? — Христом Богом прошу, берите, что хотите, все забирайте, только отпустите душу на покаяние. — Ну что ж я вам плохого сделал? Ну, пасть какая среди бела дня!» Мохов поморщился. «Лукич, ухолонись! Водки тебе налить, или без нее в разум придешь? Это мы с Николаем Флегонтычем есть. Мы самые, а не привидения какие. И остальные, которых ты до не видел, господа честные путешественники, немало общего с нечистой силой, не имеющие». Авельян Лукич, кажется, возвращаться, и в ясно сознание пока что не собирался. Постукивая зубами, охая, он уставился в небо. Там безмятежно кружил золотистый нетопыль, от которого прямо-таки веяло спокойной уверенностью в своей мощи. Ну, вот такие дела, Лукич! Досадливо поморщился самолетов, приподнимаю его за плечи. Ну, привязался то ли черт, то ли вовсе непонятно кто. Так да что ж теперь, прорыв с камнем на шее? Нравится, не нравится, а приходится жить дальше? Пойдем, я тебе коньячку плесну, натурального, шустовского, а там и жизнь наладится. Говорят же тебе, нужны лошади и провизия а также... Тугое жужжание прошило морозный воздух над головой поручика. Громохнуло. Машинально присев на корточки, втянув голову в плечи, он покосился туда и обнаружил, что в задней части моховского воска зияет неровная дыра, оставленная явно ружейной пулей серьезного калибра. Второй выстрел опять-таки угодил в возок, ладони на две правее первого. Все, пригибаясь, путаясь в длинных полах шуб, кинулись укрываться за возок Лошади заржали, заплясали. Поручик сообразил, что пуля хлопнула в возок всего-то на пару вершков повыше его шапки. Его, прошиб запоздалый страх. Он осторожно выглянул. Над деревенской колокольней... Медленно расплывалась полоса густого белесого дыма. Бежавшие в голову обоза ямщики торопливо повернули назад, рассыпались меж вазов, падая в снег. Самолетов с лицом злым и азартным достал револьвер, но тут же что-то для себя прикинув, спрятал. Поручик его понял. смитвесон убой убойно бил шагов на триста, а до колокольни не менее пятисот, и пытаться нечего. То ли винтовка у засевшего там стрелка, то ли солидный медвежий штуцер. Отец Игнат с колокольни садит, сообщил, стоя на корточках, Аверьян Лукич. «Некому больше, он там на бил. Я, говорит, за колдуно вашим не пойду». Поскольку богопротивно. Но если что, пули святой водой помажу и канонаду устрою. Воинствующая церковь в чистом наглядном виде, — фыркнул самолетов. Надо, господа, что-то предпринимать, а? Ведь не пустит в деревню крестоносец. Выстрел заржал, забился приседая на задние ноги задетой пулей коренник моховской упряжки. Еще одна пуля бесполезно взрыла снег. «Парламентера выслать!» — вслух предположил Савельев. Самолетов мрачно отозвался. «В лоб засадит парламентеру, и пропадет человек ни за что!» «Может, отца Панкрата? Как-никак собрать я породу занятий?» Рискован. Один бог ведет, что им там наболтал этот... Но, сдается мне, что верить он никому не намерен. Вы бы на его месте верили? Вот то-то! «Андрей Никонорович голубчик!» — плачущим голосом воскликнул Мохов. «А если Казачков позвать, устроить вылазку всеми наличными военными силами...» Ведь не пустит он нас.